«Черт!» и его бабушка. Велась некогда большая война, и король, который ее вел, содержал солдат много, а жалований давал им мало, так что они на это жалование жить не могли. Вот трое из них и сговорились, и собрались бежать. Один из них и сказал другому, «Коли поймают нас, так уж повесят непременно, как же нам быть?» Другой сказал ему, «А вон, видишь, большое ржаное поле».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 «Не очень мне сегодня посчастливилось», — сказал чёрт. «Ну да у меня есть в запасе трое солдат, которым от меня не уйти». «Ну да, трое солдат. Уж те за себя постоят, пожалуй, ещё и вовсе тебе не достанутся». Чёрт отвечал на это насмешливо. Все это не уйдут от меня». «Я им такую загадку загадаю, что они её ни за что не отгадают». «А что же это за загадка?» — спросила старуха. «Сейчас скажу тебе».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 Тут чёрт с громким воплем взвился и улетел, и утратил над ними всякую власть. А плётка так и осталась в руках у солдат, и они продолжали ею выхлестывать столько денег, сколько им хотелось, и жили они в полном довольстве до конца дней своих.